— Серьезно? — Стейн приподнял брови. — Ни одна тюрьма в Хайдингарде нас не удержит. — Зато вас удержит клинок у горла короля или советника, — безмятежно сказал лорд Андерс. — Мне приказать убить его, чтобы вы поняли, что я не шучу? Меч возле горла Эрика дрогнул, оцарапав кожу. Гелианом овладела неистовая ярость, которую он умело сдержал. Стейн, Алвис и Рая ждали сигнала. Гелиан кивнул, и все трое бросили копья на землю. Лорд довольно ухмыльнулся. «Видите, достаточно надавить на нужный рычаг, и мальны делают то, что я приказал». А вот это он сказал зря. Сознание Гелиана на миг помутилось. Он почувствовал ужасающее спокойствие, будто кто-то выжег все его чувства, оставив лишь холодный ум и трезвый расчет. Стейн вдруг уставился на него, вытаращив глаза. «Король Мальборна не слушает приказов, тем более от человека», произнес Гелиан будто не своим голосом. Он сильно сжал пальцы в кулак и крутанул его в воздухе. Шеи у всех воинов, включая лорда Андерса, вмиг повернулись под неестественным углом, и люди с шумом повалились на землю. фин и Эрик поднялись на ноги с неподдельным ужасом, взирая на гелиена Ты что наделал? Он должен был предстать перед судом Хаддингарда! — воскликнул фин указывая на лорда Андерса. — Нельзя было его убивать! — Не за что! — рявкнул Гелиэн. «У меня не было другого выхода. Ты хотел, чтобы все мы дружно отправились в темницу? Пожалуйста, я никого не держу». Он потер лицо ладонями, раздраженно втянув ртом в воздух. «У меня есть заботы поважнее». «То, что ты сделал, это чудовищно». Гелиан никогда прежде не видел такого выражения на лице Финна. Он больше не мог здесь находиться. Ему хотелось поскорее убраться отсюда, как можно дальше. Все равно куда. «Возвращайтесь в Маленборн без меня», — бросил он друзьям и двинулся вперед. Звериная часть внутри его зашевелилась. Сказанные слова Финну были ложью. Гелиан не хотел этого делать. Не мог понять, что им двигало. Он всеми силами пытался унять дрожь в теле. «Куда ты?» — прокричал ему вслед Стейн к «Красному лесу», — ответил Гелиан, не оборачиваясь, и быстро обернулся зверем. Взлетев, он услышал крик Эрика. «Кит, постой! Надо поговорить! Вернись! фин просто погорячился!» Со странным ощущением внутри Гелиан поднимался все выше и выше в предрассветное небо, не обращая внимания на просьбы Эрика. Глава шестая. Стейн. Никто не успел вымолвить ни слова, как за спинами раздались шаги. Они обернулись, увидев две фигуры в плащах с надвинутыми на головы капюшонами. Стейн и его спутники быстро подняли оружие, приготовившись обороняться. Незнакомцы же опустили мечи, показывая, что не намерены нападать, и откинули капюшоны. Стейн внимательно изучил их лица. Таких людей в воглами он еще не встречал. По человеческим меркам парень и девушка выглядели не старше 20 лет. Волосы чужеземцев были белыми, как свежевыпавший снег, а кожа настолько бледной и холодной, будто ее покрывал тонкий слой льда. Темно-синие плащи, явно пошитые из дорогих тканей, казались слишком плотными для здешней погоды. Стейн перевел внимание на оружие в их руках. В обычной кузнице такие мечи точно не ковали. Из-под ладони, что сжимали эфесы, виднелись огромные прозрачные камни. «Ларен! Лита!» — воскликнул фин Он на несколько мгновений застыл от удивления, а затем обнял парня, похлопав по спине. «Что вы здесь делаете?» Стейн разобрал только это, а все последующие слова фин произнес на другом языке. Затем он отошел от незнакомца и слегка поклонился девушке. Было заметно, что фин старается не встречаться взглядом с белокурой красавицей. фин протянула она с легким намеком на улыбку. «Мы рады, что у вас тут встреча друзей, но позволь спросить, какой дух в тебя вселился?» — зарычал Алвис. «Вот так, значит, люди благодарят Мальнийского короля за спасение жизней?» «Я сказал правду. Лорд Андерс должен был предстать перед судом Хаддингарда». фин виновато отвернулся, но голос его оставался тверд, а Кит убил всех одним взмахом руки. Он оглянулся, с тревогой глядя на десятки мертвых воинов. Алвис запустил пальцы в волосы. «У людей совсем с головой плохо, или это ты только полный идиот?» Сбившееся дыхание мешало ему говорить. «Думаешь, тебя бы оставили в живых? Единственную помеху Одесса на пути к трону? Тебя убили бы уже завтра, а начали бы с главного советника. Или тебе стало бы легче, если бы мы все вместе их перебили?» Эрик подался вперед. «Королю хадингарде не нужны нравоучения от сына предателя короны. Пусть Кит и поверил в то, что ты изменился, но меня так просто не проведешь». Лицо алвиса исказилось от гнева. Стейн с тревогой покосился на друга, заметил опасную складку между бровями и его воинственный взгляд. «Придержал бы ты язык, хадингардский советник!» — прорычал Алвес. «А то что?» — с наигранной усмешкой спросил Эрик. Серебристые ободки вокруг зрачков Алвеса вспыхнули. Казалось, он едва сдерживался, чтобы не схватиться за копье. Стейн быстро встал между ними, не позволяя буре разыграться. «Ал, а Стейн?» «Эрик, мы с Гелианом доверяем Алвесу». «А можно ли доверять тебе?» Эрик ткнул пальцем прямо в грудь Стейна. «Что вы там советуете молодому королю? С чего вдруг Кит или Гелиан, называйте как хотите, так изменился?» «Ты не в себе. Гелиан многим пожертвовал только чтобы защитить вас». «Стейн боролся с желанием сломать руку, что по-прежнему была направлена ему в грудь, как-никак друг детства Гелиона. Он нарушил договор, чтобы спасти вас, который сам же и составил, чтобы оградить вас от нашей войны. Теперь и Стейн начал терять терпение, а вы повели себя, как полные кретины. Не смейте так разговаривать с королем Хадингарда!» Властно выпалила незнакомка на языке людей Оглома с явным, но приятным акцентом. «На колени! И немедленно извинитесь!» Все воззрились на девушку. Еле сдерживая гнев, Стейн гордо задрал подбородок. «Я — главный советник правителя Мальнов и не подчиняюсь королю людей!» Незнакомцы отшатнулись и недоуменно заморгали, а затем что-то прошептали друг другу. Стейн посмотрел на лицо Алвиса. Духовные метки были едва различимы. Похоже, чары гелиена еще держались, хотя уже начали слабеть. «Стейн! Алвис!» фин шумно выдохнул. «Простите, я погорячился. Мне затмило разум осознание того, во что все это может вылиться. Тасфил и Болдер, вывернут произошедшее в свою пользу, объявят Мальнов врагами. «Что они могут?» Алвис нервно мотнул головой, откидывая назад светлые волосы. «Многое», — вздохнул фин «Прошу, вернемся со мной в Деарос. Мы должны спокойно все обсудить». Стейн и Алвис переглянулись, а потом покосились на трупы, оставленные Мальнийским королем. Они оба кивнули в знак согласия. «Друзья, извините, что стали свидетелями этой... ситуации» сказал фин на родном языке обращаясь к незнакомцам алвис хмыкнул позвольте представить моего главного советника эрика а также наших союзников из маленбарна главного советника стейна и военачальника армии мальнов алвиса прошу прощения с вашей спутницей я не знаком фин кивнул на раю которая стояла позади алвиса это неважно бросил стейн Он мельком обернулся и заметил, что рая поджала губы, явно сдерживая ответную колкость. Незнакомцы же не двигались. «Друзья», — обратился фин к Мальном и Эрику, «познакомьтесь с Лареном и Элитой де Алармонт, принцем и принцессой Аланты». Стейн помнил рассказы Гелиана о приключениях Финна, о его встрече с ледяным народом на крайнем севере континента, Значит, это был принц, который спас Финна от костяного народа. Если Стейн не ошибался, то Хадингардский король прожил в Алланте не меньше года и называл Ларена искуснейшим воином среди людей. Принц был достаточно рослым для человека, выше, чем Финн, и шире в плечах. Стейн сразу обратил внимание на горделивую, свободную походку аланцев Уверенность ощущалась в каждом движении. Оба явно сознавали свою власть и, судя по тону принцессы, привыкли командовать. В общем, вели себя по-королевски. «Стало быть, слухи не врали. Вы настоящие мальны?» В полголоса воскликнула девушка. Стейн коротко кивнул. Алвиз же скрестил руки на груди, продолжая сердито смотреть на окружающих как вы здесь оказались вновь спросил фин у ларена элиты для начала уберемся отсюда пока не подняли тревогу сказал принц аланты с сильным акцентом и кивнул на тела вокруг сестра ларена явно лучше знала язык людей оглома наши лошади в конюшне трактира а мы без лошадей стейн пожал плечами Эрик, понимающий, поднял голову к небу, словно надеялся там кое-кого увидеть. «Значит, позаимствуем». Люди и Мальны поглубже натянули капюшоны и бросились к трактиру. Когда он показался на виду, они перешли на быстрый шаг, в любой момент ожидая услышать сигнал тревоги. Но все, кто охранял замок, похоже, сейчас лежали у основания башни. Люди едва поспевали за широкими и быстрыми шагами Мальнов. «Мы давно собирались навестить тебя», — в полголоса сказал Ларен. «Дооланты дошли вести о новом короле Хадингарда, и у нас появился хороший повод. Но по прибытии в Дэорос нам сообщили, что король пропал. Мы пытались подробнее все разузнать во дворце, но тип, который повстречался нам, оказался до ужаса мерзким и явно что-то скрывал. Остальные боялись в его присутствии слова сказать». «Как он выглядел?» — прервал его фин На вид около сорока пяти, высокий, короткие темные волосы. — Ты, как всегда, невнимателен к деталям, братец, если перед тобой не женщина, — усмехнулась Лита, на что ларрен фыркнул У него несколько раз поломанный нос и ожог на правой руке. — Лорд Викар из Болдера, — догадался Финн. — Управителя Тасфила и Болдера всегда действовали сообща. Могу поспорить, они заодно и с Одессом. Брат с сестрой переглянулись. фин во дворце мы разговаривали с девушкой. Я так понимаю, она ваша жена». Лита взглянула на Эрика, и тот резко повернул голову. Узнав, кто мы, Кая сказала, что слышала от Финна о Ларине. «Кажется, твой брат здесь ни при чем», — подхватил принц аланты Кая успела поговорить с ним и с караульными, прежде чем те бесследно исчезли. На Одесса в темнице было совершено покушение, но сноровки он не растерял, убил их всех. Наемники проговорились, что как только расправятся с тобой, то на трон взойдет ваша сестра». фин опешил. «Какая еще сестра? У нас нет сестры». Ларен неопределенно пожал плечами. «И еще фин заговорила Лита. «Караульные рассказали. Перед тем, как убить последнего наемника», Одес кричал, что никто, кроме него, не смеет трогать младшего брата. Именно Одес подсказал Кае, что тебя стоит искать в родовом замке лорда Тасфила. Мы весь день и всю ночь наблюдали за замком, а когда увидели караульных без сознания... Стейн покосился на Финна. Тот плотно сжал челюсти и отвернулся. — Я одного не пойму. — Почему вас сразу не убили? — вмешался Алвес. — Зачем держали столько дней в темнице? «Что им было нужно?» «Я думал об этом», — ответил фин повернув голову. «Последнее, что я помню, — как возвращался с прогулки во дворец, очнулся уже в темнице. Кроме очередной смены караула, к нам никто не спускался. Лорда Андерса я видел сегодня первый раз, а Эрика схватили, не успел он покинуть Деарос». Эрик согласно кивнул. Стейн задумался. «Они спасли Финна?» Да и Одес, похоже, не рвался вернуть себе трон, а значит, судьба людей больше не касалась Мальнов. С другой стороны, если то, что случилось под башней замка лорда Тасфилы, могло обернуться противостоянием людей и Мальнов, они должны были отправиться с Финном в столицу и все уладить. Приближающийся рассвет разбросал по небу ярко-алые краски но часть города от самого трактира, где совсем недавно стихли пьяные голоса до мирных домишек на окраине, еще спала. Пока рая отвлекала конюха, остальные без лишнего шума выводили из стоил лошадей. Стейн поморщился, представив, как она флиртует с этим пареньком. Помимо двух коней Ларена Элиты, им пришлось украсть еще пятерых, но благородный король Хадингарда оставил в конюшне перстень с огромным рубином. Тревогу так никто и не поднял, и поэтому, разделившись на группы, чтобы не привлекать лишнего внимания стражи, они спокойно покинули город. Целый день они мчались без остановки, избегая главного тракта и выбирая проселочные дороги. Вскоре начало темнеть, и они решили сделать привал, только чтобы дать лошадям отдохнуть. Сумерки удачно застали путников, когда они покинули чащу леса. Стволы деревьев окутывал серый туман, и Стейн чувствовал, как в воздухе скапливается влага и оседает мелкими каплями на боевом костюме. Они быстро развели костер. У Мальнов было достаточно еды и воды на всех, но Ларен с Литой тоже отправились в дорогу не с пустыми сидельными сумками. Подкрепившись, Эрик, фин и его друзья с севера отошли на приличное расстояние, чтобы поговорить между собой. Рая сидела перед костром с недовольным выражением лица, изредка фыркая. «Что мы здесь делаем?» — наконец спросила она. «Надо найти Гелиена, а не тащиться с людьми в их столицу». Ходстейн и решил, что отправиться в дэрос было необходимо, но не переставал переживать за друга. Случившиеся под башней замка глаза Гелиена Стейн отчетливо видел, как они приняли изумрудный оттенок. Что происходит с Гелианом? Он изменился, и Стейну почему-то казалось, что занятия магией здесь были ни при чем. Этот изумрудный свет. «Тебя это не касается, рая ответил Стейн, не поднимая головы, и удивился своему тону. Ее возмущение стало почти осязаемым. «Еще как касается». «Наш король? Рая, твое дело исполнять приказы и не вмешиваться, когда не положено!» Тем же тоном произнес Стейн, глядя куда угодно, но только не на нее. «Не смей так со мной разговаривать!» Он, наконец-то, посмотрел на нее. Чувствовал, что Рая очень неприятен этот тон. Она в удивлении сощурилась и поджала губы, но Стейна это не остановило. «Буду разговаривать так, как считаю нужным». Я и так слишком многое тебе позволял, и ты забыла свое место. Алвис, стоявший рядом, уставился на него с не меньшим удивлением. «Стейн, понимаю, ты устал, но это не повод так общаться с девушкой». Алвис положил руку Раи на плечо. Она подняла голову и слегка улыбнулась ему. «Она в первую очередь воин и должна исполнять приказы». Стейн замолчал, стиснув зубы. Внутри его... Непонятно, от чего вскипал гнев. Когда каждый воин в черных горах пытался увиваться за Раей, Стейну было все равно. Когда она увлеклась принцем тоже, почему же сейчас его так злила рука Алвиса на ее плече? Когда Ларен и Лита уже забрались в седло, фин махнул им, и через несколько минут они отправились в путь. Они мчались галопом, пока окончательно не стемнело. Вскоре лошади устали, и им пришлось немного сбавить темп. Мальны прекрасно видели в темноте и двигались впереди, направляя их небольшой отряд. Финн и его друзья ехали следом, болтая друг с другом на другом языке. Алвис что-то рассказывал рае и та без конца улыбалась. Несколько раз она ловила взгляд Стейна и каждый раз морщилась. Хотя он даже не пытался прислушиваться к чужому диалогу. Он по-прежнему считал, что взять с собой Раю было плохой идеей. гелиен улетел, а Стейну теперь приходилось терпеть эту дикую кошку. Он и так постоянно прощал Рае, и прогулы, и опоздания, и дерзкое поведение с него хватит. Стейн вспомнил, как впервые увидел ее. Он не мог оторвать взгляда от девушки. Да и все воины, с которыми он тогда состоял в одном отряде, выкручивали головы, пялись ей вслед, словно мальчишки. Но у него тогда была цель — стать сильнейшим воином в черных горах, войти в состав элитного отряда, утерев в носы всем высокомерным мальным со способностями и доказать отцу, что он и без дара может стать военачальником. Хотя все сложилось Не совсем так, как ожидал Стейн. Он запретил себе отвлекаться, разве что на легкие интрижки, не более. Поэтому он перестал смотреть на Раю, как на девушку, и относился к ней, как надлежало воину и командиру к своему подчиненному. Однако и здесь Стейн вынужден был признать, что прокололся, и не раз. «Ну вот», — опять хихикает в ответ на слова Алвеса, из каких пор он научился шутить рая конечно хороша с принцем не вышло что ж правая рука главнокомандующего и близкий друг короля тоже завидная партия стейн фыркнул почему он вообще об этом думает дорога до дероса с короткими остановками заняла два дня и две ночи Солнце только показалось над горизонтом, когда они приблизились к черте города. Не успели они ступить на широкую наезженную дорогу, откуда издали отчетливо виднелись стены столицы, как на них налетели королевские гвардейцы. Видимо, прочесывали границы, усилив меры безопасности в связи со сложившейся обстановкой. «Вашего командира сюда! Живо!» — рявкнул Эрик. Гвардейцы осмотрели путников с головы до ног, явно возмущенные подобной дерзостью, но рисковать не стали, и послали за командиром. Тому потребовалось всего несколько секунд, чтобы осознать, кто стоит перед ним. «Господин главный советник, с возвращением домой! Все считали вас мертвым, как и его Лицо командира вытянулось в гримасе удивления, когда он заметил короля за спинами Стейна и Алвеса. Эрик поднял руку, призывая к молчанию. «Никто не должен знать о нашем возвращении. Как прикажете?» Командир отвесил поклон и велел немедленно пропустить отряд. Взяв немного западнее, люди остановились у холмов. Эрик с Финном спешились и принялись бродить неподалеку, выискивая что-то в кустах. «Господа Мальны, не изволите сорвать замок!» — раздался голос Эрика. Просьба оказалась вполне серьезной. Стейн заметил у подножья холма неприметную деревянную дверь, окруженную кустарниками. Хаденгардский король намеревался попасть в город без лишнего внимания и шума, через потайной тоннель. Стейн слегка дернул ручку, выломав замок, да и саму дверь. Снова. Когда створка повисла у него в руке, он тихо выругался, аларен Ларен и Литта, Удивленно вздернули брови. Стейн совсем перестал владеть собой. Нужно срочно потушить всяческие эмоции. Привязав лошадей, за которыми Эрик собирался позже послать слугу, все они вошли в тоннель. Внутри царила кромешная тьма. Мальные на всякий случай двигались первыми. Шли они долго, но Стейн был погружен в свои мысли — и лишь иногда замечал неровную землю, об которую все они то и дело спотыкались. Когда тоннель перешел в коридор, выложенный камнем, Стейн пропустил вперед Алвиса, опасаясь с грохотом вышибить очередную дверь. Они вышли в тронный зал у подножия золоченой возвышенности, с которой открывался вид на большое пустое помещение. Из огромных окон, занимавших почти всю стену по левой стороне, Лился яркий свет, и во множестве свечей в золотых подсвечниках не было необходимости. Они сразу наткнулись на стражей, которые дежурили перед лестницей к трону. Те на мгновение замерли, удивленно уставившись на короля. Эрик шикнул на них, что-то разъясняя, и стражи закивали. «С возвращением, Ваше Величество, духи уберегли вас», — сказал один из них фин не вдаваясь в подробности, первым делом велел найти его главного слугу и собрать советников. — Мне очень жаль, Ваше Величество, но, как мы слышали, заседание совета уже идет, лорд Викар созвал. Лицо Финны изменилось, он хотел сказать что-то еще, но тут по залу прокатился взволнованный голос. — Эрик! — Кая тут же бросилась к мужу. — Жизнь моя! Он крепко обнял ее, уткнувшись в шею. Затем слегка отстранился и нежно провел по щеке, смахивая слезу. «Я...» «Все говорили, что вас...» Она содрогнулась всем телом и облегченно выдохнула. «Все хорошо. Мы живы». Эрик снова прижал ее к себе. Последний раз Стейн видел подругу гелиена когда провожал делегацию людей после похорон Кьелла. Кая... Ничуть не изменилось. Длинные волосы насыщенного каштанового цвета, которые сейчас были собраны в свободную, слегка растрепавшуюся косу, миловидное веснушчатое лицо и опухшие зеленые глаза. Весь ее вид говорил об усталости, недосыпе и тревоге за мужа. Финн повернулся к Мальнам и виноватым голосом сказал, «Стейн, Алвис, я пошлю за вами чуть позже». «Сейчас мальном лучше не показываться на совете людей. Отдохните!» Стража проводила их в гостевые покои. Стейн брел за остальными, равнодушно глядя себе под ноги. При виде серых каменных стен коридора он с тоской подумал о замке в черных горах. Оказавшись в просторной, изысканно обставленной комнате, Стейн на ходу снял камзол и расстегнул рубашку. Большая часть массивной мебели — украшенной витиеватой резьбой, была выполнена из красного дерева. Камин, казалось, давно не растапливали, хотя в покоях и без того было тепло. Свечи сейчас не горели. Солнечные лучи, проникая сквозь окна, падали на широкую кровать из красного дерева с балдахином. Стейн стянул рубашку и остановился у одного из трех широких окон, которые выходили на западные горы Деароса, и на раскинувшийся внизу город. Он едва успел насладиться видом, как дверь без стука распахнулась, и в комнату с забористой руганью ворвалась Рая. «Не знаю, что за ядовитая тварь тебя покусала?» заговорила она, как только закрыла дверь. «Но мы должны найти Гелиена». Рая замерла, увидев у окна полуобнаженного Стейна. Когда она неловко отвела глаза, явно пытаясь игнорировать рельеф обнаженной груди и живота, уголки его губ дрогнули. Как бы ему не хотелось притвориться, но он любил проводить время с Раей, любил их словесные стычки. Наблюдать, как она злится, порой хватаясь за копье, было приятно и даже возбуждающе. Но сейчас Стейн ничего подобного не чувствовал. Он злился, хотя и не понимал, на кого и почему. «Я повторюсь, это не твое дело», — равнодушным тоном сказал Стейн. Ни капли не смущаясь присутствия Раи, он отшвырнул в сторону рубашку, сел на кровать и стал стягивать сапоги. «Только штаны не снимай», — дерзко бросил Раи. «Это ты пришла ко мне в комнату?» «Послушай, Гелиан, он...» Стейн шумно выдохнул. «Может, пора уже перестать мечтать о нем?» «Ты свихнулся?» «Все в прошлом, он мой король, и он женат». Стейн хмыкнул и, встав с кровати, приблизился к Рае. Он немного помедлил, а затем упер ладони в дверь, нависая над девушкой. «Не думаю, что тебя это остановило бы, Рае». Стейн намеренно протянул ее имя с приторной небрежностью и наклонился еще ближе. рая ошеломленно моргнула Ее дыхание сбилось, и она чуть ли не сжалась под ним. Стейн смутился от такой реакции. Он ведь просто хотел отпустить очередную колкость. Грудь Раи часто вздымалась и опускалась, и Стейн слышал быстрый стук ее сердца. Минуту они смотрели друг другу в глаза. Ее губы приоткрылись на выдохе, и он резко убрал руки. рая снова шумно выдохнула Никто никогда не видел, чтобы Кьелл выходил из себя. Тихо заговорила она, но с места не сдвинулась. Ее лицо было так близко, что Стейн уловил ее жаркое дыхание. Вспомни, когда умерла его дочь, следом и жена, те единственные два дня перекрыли каждый день из тысячи лет. Если Гелиан и правда обладает большей силой, С его характером он может натворить дел, о чем потом пожалеет. Однако Стейна тревожил вовсе не вспыльчивый нрав друга, который тот за последний год умело обуздал, все больше становясь похожим на Кьелла. Гелиан скрывал свои эмоции и почти научился владеть лицом. Порой в самом деле было сложно разобрать, что он чувствует. Безразличие читалось в лице и сквозило в голосе. Но в минуты гнева Гелиан действительно бывал неуправляем и смертельно опасен. Возможно, кроме Стейна, больше никто и не заметил тех жутких глаз Мальнийского короля. — Я поговорю с Финном, и мы сразу отправимся домой. Можешь пока вернуться к Алвесу. Равнодушным тоном сказал Стейн, открывая Раи дверь. — Духи, даш